о господи подумал лойд скорбно вот это действительно плохо так плохо что хуже и быть не может карл протянул покрытую волдырями руку это я заработал вытаскивая одну из горячих теперь ты понимаешь почему он должен убраться может быть кто-то стащил у него эти бомбы из вездехода неуверенно спросил лойд ты и сам знаешь что это не так терпеливо произнес карл Кто-то оскорбил его в лучших чувствах, когда он показывал нам свои игрушки, и он попытался сжечь всех нас. И, надо сказать, чуть не преуспел в этом. Это нельзя так оставить, лойд Хорошо, Карл? Остаток дня он провел, выспрашивая о мусоре, не видел ли кто его и не знает ли, где он может быть сейчас. В ответ опасливые взгляды и выражение полного недоумения. Слухи уже расползлись. Может быть, это и неплохо. Каждый, кто увидит его, немедленно об этом доложит, надеясь, что их помянут добрым словом в присутствии главного. Но у Ллойда было подозрение, что никто его уже не увидит. Мистер Хенрид? Что еще? Он поднял глаза и увидел девушку с хорошеньким надутым личиком. Обтягивающие белые шорты, курортная майка, не вполне прикрывающая коричневую плоть ее сосков. Маленькая сексобомбочка, но почему-то с бледным и нервным лицом. Она непроизвольно грызла ноготь большого пальца, и он заметил, что все ее ногти обкусаны. «Что?» «Я... Мне надо видеть мистера Флэга», — сказала она. Голос ее упал, и последнее слово она произнесла уже шепотом. «Вот как? А за кого ты меня принимаешь? За начальника отдела по связи с общественностью? Но мне посоветовали обратиться к вам». «Кто посоветовал?» «Энджи Хиршфилд. Как тебя зовут?» «Джули». Она хихикнула, но это был только условный рефлекс. Вид у нее был очень испуганным. И Ллойд устало подумал о том, что за новый кусок дерьма плавает в колодце. Девушка не станет просить встречи с флегом без серьезной причины. Джули Лори. «Так вот, Джули Лори, Флэга сейчас нет в Лас-Вегасе. Когда он вернется?» «Я не знаю. Он приходит и уходит, никого об этом не оповещая. Если тебе нужно что-то ему сказать, скажи это мне, а я позабочусь ему об этом доложить». Джулия посмотрела на него с сомнением, и он повторил те же слова, которые утром он сказал Карлу Хоу. «Для того я здесь и поставлен». «Окей?» И быстрым голосом. «Если это окажется важным, то скажите ему, что это я вам сказала. Джулия Лори». «Окей?» «Не забудете?» «Да нет же, Господи!» «Так в чем дело?» Она надулась. «Вам вовсе не обязательно говорить со мной так грубо». хорошо сказала так в чем дело этот не мой если он где-нибудь неподалеку то наверное он шпионит я просто подумала что вам надо об этом знать глаза ее злобно сверкнули этот сукин сын наставил на меня свою пушку какой еще не мой ну я видела этого идиота и решила что где-то рядом должен быть не мой И они оба не такие, как мы. По-моему, они явились к нам с той стороны. Значит, ты так считаешь? Да. Так вот, я понятия не имею, что ты такое несешь. Если ты не начнешь изъясняться здраво, то я пойду спать». Джули села, положив ногу на ногу, и рассказала Ллойду о своей встрече с Ником Андерсом и Томом Каллиным в Прате, штат Канзас. «О, Пепто Бисмоле!» «Я просто немного подшутила над идиотиком, а этот глухонемой наставил на меня свою пушку. Она даже рассказала ему, как стреляла в них, когда они уходили». «Ну, и что все это доказывает?» — спросил Ллойд. Он был несколько заинтригован словечком «шпионить», но потом совсем отупел от скуки. Джулия снова надулась и взяла сигарету. «Я же говорю вам, этот идиот, он сейчас здесь». Держу пари, что он шпионит за нами. Говоришь, его зовут Том Каллен? Да. Том Каллен был большим светловолосым человеком. Крыша у него была не совсем в порядке. Но уж, конечно, вряд ли он мог быть шпионом. Как пыталась представить дело это прожженная сучка. Можно, конечно, обратиться к Полу Берлсону, который ведет досье на всех жителей Вегаса, и навести у него справки об этом Томе Каллене. Вы арестуете его?» лойд посмотрел на нее. «Я арестую тебя, если ты немедленно отсюда не уберешься». «Сукин сын!» — крикнула Джулия Лори визгливым срывающимся голосом. «А я-то пыталась вам помочь!» «Я проверю. Рассказывайте. Знаю я ваши песни!» Джулия возмущенно вскочила с места и выбежала из бара. лойд достал из кармана блокнот и написал на чистой странице. «Ник Лори». Андрос не мой в городе и ниже. Том Калин проверить у пола.